Гормон роста. Что же касается животных, и тем более человека, то у них такой сложный феномен, как рост, нельзя свести к действию какого-то одного гормона. Недостаточность функции любого гормона, участвующего в регуляции биохимических реакций, связанных с развитием организма, может привести к нарушению роста. Самый разительный пример такого воздействия я уже упоминал. Врожденное отсутствие выработки ростов. тиреоидного гормона приводит к карликовости и кретинизму. Естественно, было бы ожидать, что гипофиз, управляющий деятельностью нескольких желез внутренней секреции, из которых мы уже обсудили работу щитовидной железы и надпочечников, участвует и в регуляции процессов роста. Действительно, еще в 1912 году заметили, что гипофиз, Животные, которым удаляли гипофиз, переставали расти. Опытами, проводившимися в 20-ых и 30-ых годах, было показано, что этот эффект зависит именно от каких-то продуктов гипофиза, а не, например, от атрофии других желёз из-за отсутствия их стимуляции со стороны передней доли гипофиза. Инъекции экстракта гипофиза растущим молодым крысам и собакам вызывали продолжение роста после достижения животными нормальных размеров тела, и при длительном их применении приводили у подопытных животных к гигантизму. Учёные убедили, что действие этих экстрактов на рост сохранялось после тщательной очистки от примесей ТТГ и АКТГ, наличие которых могло бы объяснить эффект. как стимуляцию периферических эндокринных желез. Следовательно, передняя доля гипофиза вырабатывает гормон, который не действует на другие железы. Уникальный в этом плане. А непосредственно влияет на ткани организма, стимулируя их рост. Гормон назвали сначала без затей – гормон роста. Потом ему присвоили и более строгое научное название – соматотропин – или соматотропный гормон, сокращенно СТГ. О строении гормона роста известно гораздо меньше, чем о строении других гормонов гипофиза. Гормон, выделенный из гипофизов крупного рогатого скота, имеет необычно большой для гормонов молекулярный вес – около 45 тысяч. Представляется, что его молекула состоит из соматотропа, 370 аминокислотных остатков, организованных в две полипептидные цепи. Обычно белковые гормоны, полученные от разных видов позвоночных, весьма мало отличаются друг от друга и обладают перекрёстным действием. Так инсулин крупного рогатого скота несколько отличается от инсулина свиньи, но оба они соответствующим образом действуют на человека и применяются для лечения сахарного диабета. Однако гормон роста, выделенный из гипофизов быков или свиней, не оказывает никакого действия на человека. На рост человека влияет только гормон роста человека и гормон роста обезьян. Молекулярный вес гормона роста приматов меньше и равен 25 тысячам. Можно предположить, что молекулы гормонов роста других биологических видов могут быть расщеплены на фрагменты без существенной утраты физиологической активности. Имеется в виду предположение, что были выделены не сами гормоны, а прогормоны, молекулы предшественники. В настоящее время известно, что соматотропины млекопитающих очень похожи и имеют близкие значения молекулярной массы. так как состоят из 190-191 аминокислотного остатка. У всех у них только одна полипептидная цепь, уложенная в две петли, закреплённые дисульфидными мостиками. Но у человека и приматов соматотропин отличается по аминокислотному составу от аналогичных гормонов прочих млекопитающих на 34-35%, что и объясняет их неэффективность при применении на человеке. Гормон роста оказывает многообразное воздействие на обмен веществ, хотя конкретные биохимические механизмы его действия пока неизвестны. В настоящее время многое уже известно и достаточно детально. Одно из таких воздействий заключается в стимуляции включения аминокислот в белковые цепи, процесс, который совершенно необходим для любого тканевого роста. Кроме того, при введении избыточного количества гормона роста под опытным животным у них в крови увеличивается концентрация глюкозы и снижается уровень инсулина. Возможно, это обусловлено тем, что постоянно продолжающийся рост накладывает такие требования на обмен веществ и энергетическое хозяйство организма, что продуцирующие инсулин клетки не выдерживают такой нагрузки. и погибают. Вследствие чего и развивается сахарный диабет. Связь замечена верно. Но объяснение оказалось попаданием, что называется, пальцем в небо. И вообще довольно наивно, даже для науки уровня 60-х. Если что и можно сказать по поводу диабета, то только то, что повышенная нагрузка на клеточные механизмы никоим образом не вызывает гибели клеток. Если только под нагрузкой не подразумевается грубое физическое воздействие, лишение необходимого питания и тому подобное. Что касается причины замеченной зависимости. Дело в том, что сама тетрапин участвует в регуляции обмена веществ в тесной связке с инсулином. На уровень глюкозы в крови эти два гормона действуют антагонистично. Поэтому в норме При необходимости дополнительного поступления глюкозы в кровь естественным образом повышается уровень соматотропина и понижается уровень инсулина. В случае же патологического недостатка инсулина уровень соматотропина повышается, так как он в паре с инсулином участвует ещё и в регуляции белкового обмена. Но действуют они в этом случае не антагонистично, а в одном направлении, и более того, синергично. то есть совместно. Без должного уровня инсулина соматотропин не может оказывать своего действия на синтез белка и рост. И поэтому вот что происходит при недостатке инсулина. Соматотропин начинает выделяться усиленно, так как гипоталамус постоянно получает сигналы, что анаболические процессы в организме недостаточны и стимулирует гипофиз. Но реакции нет, так как один из ключевых эффектов соматотропина на клеточные рецепторы невозможен в отсутствие инсулина. Тогда гипоталамус даёт команду на дополнительный синтез соматотропина, его концентрация постоянно высока. Вследствие этого вместе с недостатком кам инсулина уровень сахара сильно повышается, но анаболического эффекта по-прежнему нет. Такой вид патологии наблюдается при одной из мутаций, распространённых локально в некоторых местностях земного шара. Гормон роста стимулирует рост костей как в толщину, так и в длину. Секреция гормона роста наиболее интенсивна в детстве и юности, когда организм, и в особенности скелет, активно растёт и уменьшается, когда заканчиваются процессы интенсивного роста. Если секреция гормона роста подавляется в ранней юности до окончания подросткового периода, то окостеневание хрящевых зон роста в костях скелета происходит раньше срока и рост останавливается. У таких людей, хотя их рост может иногда не превышать трех футов, и они могут сохранять детские черты лица и телосложения, не развиваются уродство и умственная отсталость. Часто они даже достигают половой зрелости и представляют собой уменьшенные копии обычных взрослых людей. Самым знаменитым человеком такого рода был Санкт-Петербург, Чарльз Стёрт Страттон, которого обессмертил Бар넘 в книге Мальчик с пальчик. Чарльз имел рост около 3 футов, но при этом был сложён абсолютно пропорционально. Умер он в 1883 году в возрасте 45 лет. Избыточная выработка гормона роста в детском и юношеском возрасте или продолжение секреции после достижения возраста, когда в норме выработка гормона ослабляется, приводит к избыточному росту или гигантизму. Недавний пример такого рода Роберт Уодлоу, родившийся в 1918 году в Иллинойсе. Мальчик с детства рос удивительно быстро. Есть фотография, на которой он запечатлён рядом с отцом, мужчиной среднего роста. Роберт, сохранив мальчишские черты лица, уже тогда был на голову выше своего папы. Роберт умер в возрасте 22 лет, достигнув роста 8 футов и 9 1/2 дюймов. При гигантизме человек сталкивается не только с проблемой, где достать подходящую одежду, гораздо серьёзней проблемы со здоровьем. Например, кости не справляются с гигантским весом тела. Особенно страдают самые нижние части скелета, как испытывающие максимальную нагрузку: стопы, а также пояс нижних конечностей, позвоночник. Сердце слишком слабо для закачивания крови на огромную высоту, поэтому мозг часто страдает от недостатка кровоснабжения. А при резком изменении положения тела такой человек может даже потерять сознание и так далее. Можно уверенно прогнозировать, что страдающий гигантизмом проживёт недолгую жизнь, если не будет тем или иным образом тренировать свой опорно-двигательный аппарат и сердечно-сосудистую систему с помощью постоянного тяжёлого физического труда или спортивных нагрузок. Но и у спортсменов-гигантов с возрастом появляются серьёзные проблемы, так что долгожителями они обычно не бывают. Иногда случается так, что гипофиз взрослого человека, давно переставшего расти, вдруг по какой-то причине начинает вырабатывать повышенное количество гормона роста. Кости к этому времени уже затвердевают и не могут расти в длину. но они могут утолщаться, что и происходит. Начинается также разрастание мягких тканей и хряща в тех местах, где он сохранился, например, в носу. Вследствие этого наблюдается увеличение кистей и стоп. То же самое и с костями лицевого скелета, особенно с нижней челюстью, из-за чего черты лица гротескно изменяются. Эта болезнь называется акромегалией, большие конечности по-гречески. Несколько акромегалического типа черты лица наблюдаются часто также у гигантов и людей просто очень высоких, на грани гигантизма. Ведь и в юношеском возрасте высокая выработка гормона роста влияет на кости не только конечности, но и лица.